Слова четвертая: Есть такие слова, от которых человек впадает в ступор без всякой магии. К примеру, расскажи что-нибудь смешное. Даже если вы только что просмотрели финал КВН, прочитали свежий Том Пратчета и отрыли в интернете десяток действительно смешных и свежих анекдотов, из головы все в миг вылетает. Еще хорошо действуют слова: Сядь и подумай. Мне сразу вспоминается школа, контрольная по алгебре или какое-нибудь четвертное сочинение, усталое лицо учителя, который ничего хорошего от подопечных уже не ждет. В этот раз в Эдинбург мы летели напрямую, рейсом аэрофлота. Будь это обычная командировка, я бы ничего против не имел, в Шотландии мне понравилось. Тем более, что Эдгар, конечно же, взял места в бизнес-классе. Трое разъяренных соотечественников, явно способных в складчину купить «Боинг-767», на котором мы летели, бесновались у стойки регистрации. Их билеты оказались недействительными. Я ничего не сказал, но в груди затеплилась надежда. Большинство людских неприятностей с двойными или недействительными билетами – следствие махинаций каких-нибудь нечистых на руку иных, чаще темных, но порой и светлых. Поэтому все подобные случаи дозорами отслеживаются. Ну, теоретически все. На практике лишь вызвавшие серьезные скандалы. В данном случае скандал намечался изрядный. Но боюсь, все-таки расследование будет не столь оперативным, как мне нужно. Тем более сейчас, когда по всей Москве ищут Саушкина. Таможенный пост на вылете тоже был усилен. Вместо двух иных дежурили аж четверо – Паритет в данном случае соблюдался жестко. Я питал слабые надежды, что на усиление бросят наших ребят, и они меня заметят, но нет. Все иные были из подмосковных отделений, в данном случае химкинские. К тому же еще перед регистрацией Эдгар раздал нам фальшивые паспорта и наложил качественные личины, которые четвертому-пятому уровню иных были не по зубам. Так я и прошел мимо своих коллег под именем петербургского жителя Александра Петерсона. Геннадий стал Константином Арбениным, а как назывался сам Эдгар, я не расслышал. Уже в самолете, получив от стюардессы обещанный Эдгаром кофе и коньяк, я понял, что проиграл начисто. Пушистая удавка на шее, на которую недоуменно поглядывали еще на таможенном контроле, временами сжималась покрепче, а то и царапала кожу крошечными коготками или зубками. Разве что не мурлыкала, ожидая, пока я применю магию. Я даже вспомнил, как эта штука называется. Кот Шредингера. Видимо, потому что никто так и не смог понять, живая эта дрянь или все-таки мертвая. В Инквизиции кота Шредингера применяли для конвоирования самых опасных преступников. Промахов эта дрянь не давала. Кстати, если я не путаю, она была единственной в своем роде. Эдгар спер поистине уникальные артефакты. «Пей кофе», – любезно сказал Эдгар. «Меня посадили к окну. Рядом уселся Геннадий. Эдгар сел сзади, да еще и озаботился тем, чтобы соседнее место никто не занял. А задаченного, но даже не протестующего пассажира пересадили куда-то в эконом-класс» рассыпаясь в извинениях и обещая бесчисленные бонусы в качестве компенсации. Вообще Аэрофлот оставлял на удивление приятное впечатление. Ничуть не хуже западных перевозчиков, а то и получше. Жаль лишь, что наслаждаться полетом не получится. Компания подкачала. Я пил кофе в прикуску с коньяком. Смотрел, как лайнер выруливает на взлетную. Эдгар за моей спиной что-то прошептал, и гул исчез. Сфера молчания. Что ж, разумно, теперь и нам ничто не мешает, и нас никто не услышит. Хорошо, что, в отличие от волшебника Хатабыча из сказки, Эдгар располагает другими методами борьбы с шумом, кроме остановки двигателей: Иди вперед, коль ты силен, как я, иди назад, коль ты, как я умен. Он издевался. Конечно же, издевался над незадачливыми охотниками за сокровищем. Но считал себя обязанным дать намек. Это было в неписанных правилах игры тех времен. Значит, путь есть. Вперед-назад. Может быть, стоит раскачаться? Словно выволакивая из грязи забуксовавший автомобиль, искусство, прочно забытое массами в эпоху автоматических коробок передач. Дошел до шестого, отпрыгнул назад, снова до шестого, уже с разбега. Чушь собачья. Я один-то раз до шестого слоя едва добрел, переводя дыхание после каждого рывка. Ну, допустим, сумею я, подобно Гессеру, выпрыгивать сразу из глубин сумрака. Все равно раскачаться не получится. Повторим рассуждение с самого начала. Венец всего здесь скрыт, всего лишь шаг остался». Тут все ясно. Надпись была на шестом слое, венец всего скрыт на седьмом. Хитрый Мерлин оставил указательный знак там, куда может забрести только самый сильный и умелый маг. Эх, как приятно все-таки, ведь я туда дошел. Ничего особенного, однако, здесь не говорится. Это Этакая преамбула, вступительное слово. Будем надеяться, что Томас Рифмач перевел адекватно. Впрочем... Великому Барду, да еще и предку Лермонтова это положено. Но он – наследие для сильных или умных. И тут все более-менее ясно. Мерлин оставил решение, применять или нет артефакт для тех, кто будет равен ему. По силе, по уму, неважно. Получишь все и ничего, когда достать его сумеешь. Что ж, тут чуть интереснее... Мерлин, похоже, не считал, что применение венца грозит вселенской катастрофой. Получишь все и ничего. Получишь все, но не для себя. Или же я, подобно Эдгару с Геннадием, вижу лишь то, что хочу видеть? Если получишь все и ничего, означает, что весь мир будет в твоей власти, но погибнет. Не знаю. «Не могу понять. Тут бы в оригинале прочитать». «Эдгар, я должен сделать один телефонный звонок», — сказал я. «Чего?» — развеселился Эдгар. «Кому? Гессеру?» «Вообще-то мобильники велели выключить». «Ты хочешь от меня результата? Мне надо задать вопрос Фоме Лермонту». Эдгар колебался недолго, прикрыл глаза, потом кивнул. «Звони. У тебя есть три минуты, прежде чем начнем взлетать. Но учти, я внимательно тебя слушаю». «Как хорошо, что я не стал стирать номер Лермонта. Я достал мобильный, позвонил. Гудок. Второй. Антон?» В голосе Лермонта слышалось явное любопытство. «Фома, я тут размышляю над стихотворением, над той надписью, что оставил Мерлин на шестом слое. Но-но!» – заинтересовался Лермонт. «Как звучит третья строка? Ты перевел как «получишь все и ничего, когда достать его сумеешь». Помнишь?» Так вот, имеется в виду «получишь все, и все потеряешь» или «получишь все, но оно тебе не нужно»?» Томас крякнул и прочитал по-английски. «With it thou shalt all, and nothing shalt thou get». «Ну, спасибо, что не по-кельтски». кельски значит...» — решил я все-таки уточнить. «Это значит, что если достигнешь, получишь то, что лично тебе не нужно» хотя оно и очень значительно, глобально, всеобще. «Спасибо, Фома!» «Мозговой штурм?» – поинтересовался Лермонт. «Удачи! Мы тут тоже время даром не теряем. Работаем!» Я отключил связь. «Интересно, слышали, Эдгар и Геннадий, наш разговор?» Я вдруг с удивлением понял, что задача меня захватила. Несмотря на удавку на шее, несмотря на шантаж, несмотря на вампира, испятившего инквизитора, сидящих рядом. Я хочу понять, я хочу отгадать загадку Мерлина. Сильным, как он, мне никогда не стать, но хотя бы в интеллекте с ним я могу потягаться. Хочется верить, что могу. Иди вперед, коль ты силен, как я, иди назад, коль ты, как я, умен». Ну вот, мы опять пришли к этой фразе Тут смысл более-менее ясен Сильный может пойти вперед И достигнуть цели путем Мерлина Умный вернется и выберет окольный путь Начало и конец, глава и хвост Все слито воедино Это все лирика, пожалуй Альфа и Омега, начало и конец, глава и хвост Может это намек на голема? «На пятом слое сумрака». «Так, над этой строчкой надо подумать серьезнее. А что там в конце говорилось? В венце всего. Так жизнь и смерть неразделимы». «Пожалуй, это уже относится к области применения. Жизнь и смерть неразделимы. Ушедшие в сумрак иные смогут ожить, вернуться в наш мир». «Интересно, а оно им надо?» Томаса Рифмача пришлось чуть ли не за руку утаскивать, так ему хотелось остаться, вкусить радости магического рая. Я представил себе, как воскрешенный Костя начнет орать на отца. «Я у тебя просил меня воскрешать?» «Может быть, такое?» «Не знаю, ничего не могу понять. Он в ловушке своей мечты, как Эдгар и Геннадий ослеплены своей».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 Да нет, скорее в фольклоре, в каких-то верованиях. Ну да, конечно, египетские, а позже и европейские мифы, алхимические трактаты, буддизм в виде колеса сансары, перерождение, уроборос, змей, пожирающий свой хвост. По коже у меня пробежал холодок. Ох, не зря Мерлин поставил на страже пятого слоя двуголового змея. Венца в нем, конечно, нет, а вот намек был, да еще какой явный! Сам себя порождает, оплодотворяет и убивает. Вечная и неизменная сила, растворяющаяся в пространстве и вновь восстанавливающаяся. Бесконечный круг времени, защита от хаоса и тьмы, ограждающая Вселенную, объемлющая и поддерживающая мир, несущая жизнь в смерть, а смерть в жизнь, одновременно неподвижная и движущаяся. Смерть и возрождение. Бесконечный поток силы, умирающий и возрождающейся.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 Эдгар не сможет прочитать мои мысли, я все-таки высший, но вот почувствовать ложь в интонациях, в выражении лица, он способен. И Геннадий тоже. «Эдгар, каковы мои гарантии?» «Какие еще гарантии?» – спросил он. «Гарантии того, что когда я вам все объясню, ты не прикажешь взорвать бомбу в Москве, и что ты снимешь с моей шеи кота Шредингера». Эдгар усмехнулся. «Многого хочешь».